Глава третья. В северном замке. Сэр Рафаэль, или магистр, я поднялся с постели, еле сдерживая боль, и встал в полный рост. Как вас правильно называть? Как к вам обращаться-то? Может быть, теный ворот, неврежно поинтересовался я, надевая рубашку длиною до пят, сотканную из чего-то очень мягкого и тонкого. Откуда у вас, господин Феликс, все эти раны? Не вытерпел Рафаэль, задав свой встречный вопрос вместо ответа на мои. Я не свежие имею в виду, а застарелые, уточнил тёмный магистр, отходя ближе к входной двери. Да, вы уж простите меня, не смог сдержаться. И, кстати, что означает ваше выражение "у шлёпки", которое донесла до меня Скарлетт? Взведя прикроватное пространство, я констатировал отсутствие тапочек или какой-либо иной обуви. Мельком взглянув на своего вероятного надсмотрщика, я констатировал его нетерпение в ожидании ответов. Ну и ладно, уважаю местного ворлода. Это такие господа с дамами, маги и хилеристикрати. Чими моральные и нравственные качества ставят под сомнение принадлежность к благородным кровям, Витиева тут звернул я первое, что пришло на ум. А мне бы и тапочки. Я указал на свои голые ноги. Или же мне светит скорое заболевание с жутчайшим насморком. Простите, от неожиданности прозвучавшего окончания с просьбой, у Рафаэля дёрнулась бровь. Ладно, пойду прямо так. Пожевал я плечами и отпихнул пару косточек мелкой дичи. "Две дити, сэр. А про ранения? Хм. Такие вопросы, я считаю, бестактными". На это замечание Рафаэль среагировал пониманием во взгляде и легконько кивнул, соглашаясь с моим заключением. Это меня несказанно обрадовало. Возорно, что такой рисковатый ответ подводил я к варианту общения с кучей дополнительных вопросов на всякие темы о себе. — Тапочки у столика, М -м, точнее, под ним, — произнесся глядатый извиняющимся тоном. — Ваш неведомый страж их туда загнал, когда гонялся за своей едой, — просвучал оправдательное пояснение. — Очень он прожорливый и любит зайчатину. Кстати, его очень сложно увидеть, даже мне. А вообще-то, признаюсь вам, — Я его и не вижу. — Вы удивитесь, если я скажу то же самое про себя, — слукавил я, прекрасно видя и зная, чем занят Джиг. — А теперь мы можем идти к вашему придворному портному. — Прошу. Рафаэль услужива открыл дверь моих покоев. Магистр зашагал впереди, прервав наше общение. Это позволило мне ознакомиться с интерьерами коридоров и помещений, попадающихся по пути. С теми из них, чьи двери оказались открытыми. Замок как замок. Коридоры узкие, потолки сводчатые. Высокие окна используются в качестве бойниц. Сделать баррикаду в коридоре расплюнуть. Это на тот случай, если осаждающие проникнут в замок, И бой перенесётся во внутреннее пространство всего комплекса. Антураж соответствует военному минимализму. Я вижу множество факелов в парных держателях, небольшая орудия крупного калибра стоят вдоль стены в пирамидах. Украшений практически нет. А вот в жилых комнатах и замковых залах общего предназначения на лицо более уютная обстановка. Интерьеры, хоть и старинные, но полностью удовлетворяют все возникающие потребности живущих здесь людей. Везде есть камины. Меня поразили фрески на стенах, которые становятся видимыми лишь тогда, когда к ним присмотришься. Тонкая работа резчиков по камню. Ничего не скажешь. Нужно еще и знать о том, что эти произведения тебе покажут своим незамысловатым сюжетом. Ну, хотя бы приблизительно. Однако на каждой потолочной и настенной картине наблюдается одна общая деталь. Это такая старинная подставка для чтения книг. Ну, как в старой библиотеке, как в забытого времени. Читать нужно стоя, допустим, как в некоторых церквях или храмах. На этом постаменте или на высоком консолике, с наклонной верхней плоскостью лежит книга. от которой сходятся лучи в разные стороны. Чтец стоит с закрытыми глазами в обязательной мантии боевого мага или даже магистра. Мне это напомнило о Лазаре, том странном оракуле, который использует кожу людей в своих целях. Например, когда погулять выходит или поговорить хочется с очередным гостем своего отшельнического острова. Бр, как вспомню, так невольно покрываюсь холодным потом. Господин Алекс Рафаэль остановился, воткрыты двери. А вот тут вам помогут с одеждой, как я уже и говорил. Порожатый сделал знак рукой, приглашая меня войти внутрь. Благодарю. Я сделал шаг и встретился взглядом с молодым парнем в бежевых портяжных принадлежностях. Ян Хуан. Он представился двойным именем и поклонился. Портной добавил он, словно я этого не понял. Хван, предки из Испании, наверное. И главное, чтобы и пошитый костюмчик выглядел не как у матадоров в обтяжку. Это тот самый господин Феликс пояснил Рафаэль. Сделайте последние мерки, закончите с пошивом, а я подойду к моменту завершения работы. Тёмный магистр обозначил дальнейший порядок действий и вышел. не забыв сделать лёгкий поклон. Я ответил ему взаимным знаком уважения, раз уж он настроен на почтительное общение со мной. Нел будет, да и злоси я в господине не увидел, хотя по правде-то, да кто его знает, каков этот рафей на самом-то деле. Тем более, что у меня ещё свежо воспоминание о его столкновении с неким тёмным магистром Арчибальдом, случившимся в Верхнем Лябине. Сам же я почти отошёл от этого негатива, который нахлынул на меня в домике промысловиков. Сейчас я отчётливо понимаю, от чего он возник. Тут недоверие и вранье амазонки Скарлетт вместе с сэром Саломоном, устроившим представление с преображением в гопника с топором, перешедшим из реса. При всём, ожил сопаренёк, когда дверь за магом закрылась. Не вижу причин откладывать Я встал в указанном портным месте. Надеюсь, что всё закончится быстро, высказал я пожелание в манере предположения и продел руки в рукава рубашки, услужливо поданной парнем. Далай, дело что там осталось? Цы ещё пусть такие господин, а иначе меня и не держали бы в этом замке в качестве придворного портного, произвёл завуалированный намёк на мастерство. Ваш костюм я вас создам в абсолютной точности. Ведь у меня было время смотреть присланные образцы, как и подето особенности всего покроя. Добыл он и занялся работой. Прошу, поднимите руку вот так. Теперь согните в локте. Молодой мастер с энтузиазмом занялся приведением в порядок моего внешнего облика, при этом не докучая вопросами. Только короткие просьбы звучат из его уст. Например, такие, как мне правильно встать и что нужно для снятия более точных мерок. Я и не сопротивлялся, пользуясь возможностью спокойно поразмышлять. А пораскинуть мозгами, как частенько говорится, мне есть над чем. К примеру, в уме вырисовывается более точная картина, Относящейся к ситуации вокруг тёмной зоны Великих хребтов. Да, и насчёт своей ненормальности начинают складываться определённые мнения. Кстати, не самые радостные и не наполняющие оптимизмом прогнозы на будущее. В обрывке разговора с Карлитом и Рафеля проскользнуло упоминание обо мне, как о каком-то там оружии, что меня очень насторожило. А вообще, я даже опешил от их холоднокровия при обсуждении убийства, совершенных мной. Да им что, совсем наплевать на это? Или люди, живущие в этом мире, придерживаются иного правила, звучащего дословно так? «Убей одного человека, и ты станешь убийцей. Убей миллионы, и станешь завоевателем. Убей всех, и ты станешь богом. А еще меня могут начать делить местные царьки». дей да не только они ведь как и многим известно великому злу сможет противостоять лишь другое великое зло но робят меня так захотят использовать правда есть махонький нюансик мной нужно уметь пользоваться а как мне уже суметь воспользоваться оружием имеющим своё мнение обладающим душой и здравомыслящими мозгами э тоже вопрос — Вот, господин, все и готово! — торжественно заявил Ян Хуан и отошел от меня на пару шагов. Парень с гордостью осмотрел творение своих умелых рук, заключающиеся в моей новенькой одежде. Я тоже проверил обновки и пришел к положительному результату, что отразил благодарные улыбки, адресованные мастеровому. — Быстро же ты управился! — произнес я с нотками похвалы. — Наверное, ты рунной магией... пользовался и артефактами, когда дожирал, предположил я, а парень скромно склонил голову, занявшись изучением носков своих ног. Совсем невнашко, признался портной и смутился ещё больше, словно всё перечисленное не дело от мастеру чести. С артефактами-то оно всё из подручней получается, да и здоровьясь, прозвучало пояснение словно оправдание. Одно хорошо это то, что парень меня не боится. А должен. Не факт. Я же не знаю, поставили ли его в курс дела с моим помутнением рассудка и трупами на улицах города. Кстати, а многих я убил. М да, интересоваться не буду. Нормально всё. Не рефлексируй. Я прибодрил его и мысленно выругался за непонятное выражение. Дружеще «А обувь мне полагается?» Я вспомнил о важной детали одежды, сделанной мне по специальному заказу еще в Ставрополе. Однако наш непринужденный диалог с мастером прервался. Дверь открылась, и в помещение портного вошел Рафаэль. Ну да, он же нас предупреждал, что появится сразу после завершения работы с одеждой. «Ваша обувь, господин Феликс». Магистр прошёл внутрь и поставил мои высокие ботинки. Интересно он ты. Правда, свычась шнуровка подметил тёмный и задумчиво подпёр подбородок. Это же не очень удобно. Новые венге, парировал я с толикой непринуждённости. Да и обуваться легко и быстро получается, если определённую привычку выработать, дополнил я и занялся обувью под пристальными взглядами. Итак, что у нас дальше по расписанию? Э, вы пожелали отобедать. Прозвучало напоминание. Всё готово. И стол накрыт в малом зале. Отлично. Я встал и поправился, одёрнув в полы шее восстановленной куртки. Про ружьё, кстати, я тоже упоминал, если вы помните. Мне без него некомфортно. Я испытующе взглянул в глаза Рафаэля. Надей, что это не врется какой-то надуманной проблемой, и мне его вернут. Нет нужды беспокоиться, господин Серикс. Юмли магистр не подвёл моих ожиданий. Вы здесь гость, а может и будущий хозяин. Он намекнул на завещание сквайров. Прошу, пойдёмте. Я буду вашим временным проводжатым сегодня. Он услужливо открыл дверь передо мной. Ветлот подождал, пока я выйду, и только тогда вышел сам. Рафаэль прошёл чуть вперёд, ровно на столько, чтобы остаться и рядом, и иметь возможность путь показывать, буквально всего на полшага, опережая меня. Мы вновь зашагали по узким коридорам и лестницам замка, который я тнёс к красивой крепости. В вымыслах предстала и общая архитектура, когда стены главного замкового сооружения имеет двойное предназначение. Они толстенные, местами полуие, имеют раздветвлённую систему коммуникаций для оборонительных целей. А вот внутренние залы и комнаты с коридорами, не носящиеся к наружным стенам, скорее всего, более просторные. И сколько тут под тайных ходов и лестниц, наверняка уйма. Опять от Врёкса. Миновав пару поворотов и спустившись по винтовой лестнице, мы оказались в просторном холле дворца этой крепости. Нам пришлось снова подняться уже по широкому лестничному каскаду и выйти в коридор второго этажа. После недолгой прогулки вдоль стены с высокими узкими окнами, выходящими во внутреннюю часть замка, мы оказались в нужном месте. Стол уже сервирован на несколько персон. А слуги готовятся к подаче изменных всяческих блюд. Всё стандартно. "На вот и ваша розье", Рафаэль с умахом подозвал невзрачного слугу. "Теперь всё ваше имущество при вас, господин Феликс". Тёмный продолжил доклад, наблюдая за моими действиями. "Золото тоже собрали, оно в этих мешочках до баилон, когда я закончил заниматься оружием". «Но мы не нашли артефактов», — посетовал мой провожатый, разведя руками. «Мои магические штучки оказались при мне, так как были скрыты чуть-чуть скаллигулы -чуть еще при пересечении великих хребтов. Я их чувствую на себе, как и раньше, а вот для всех остальных они скрыты, что меня несказанно радует». иначе все мои должности и почётные регалии армейского мага-вольника вот тут как на ладони ничего страшного я успокоил мага "благодарю вас теперь я чувствую себя значительно комфортнее" подвёл я итог запахнув полы куртки прикрывая кобуру и ремвервер про рунный шпагу не спрашивайте и не волнуйтесь на её счёт это оружие в чехле В седле моего коня в момент вооружения я обратил внимание на интерес тёмного к моему короткому револьверу с глушителем, который я развесил в кобуре на лодыжке. Скоро он меня спросит о нём. Эй, господин Ферикс, спрашиваю вас. Рафаэль указал на места за столом, остальные будут буквально ох, вот и они. Дон поприветствовал прибывших лёгким поклоном. В обеденный зал вошли сразу три человека, заставив слуг вытянуться в струнку. — Ну что ж, господа, я вас представлю по заведенной традиции, — бодро заговорил Рафаэль, вставая так, чтобы видеть всех сразу. — С госпожой Скарлетт и сэром Соломоном вы уже знакомы, — правильно подметил магистр и перевел внимание на третью персону. Озвал те поднакомить вас сэр Майсейем он подошёл к названному который поклонился мне с подчёркнутым уважением во взгляде господин Сирикс так уж вышло что я заочно знаком с вами почтительно заявил сэр Майсей что ж господа и дама я не стал вставать в позу И вернул приветственный поклон всем присутствующим. В таком случае, давайте будем считать исполненными все положенные формальности. За время представления и обмин на любезностями, Скарлетт лишь только раз посмотрела в мою сторону. А когда нам предложили рассаживаться, то Амазонка заняла место подальше от меня. Ну и ладно, может она боится. Хотя, судя по ее характеру, это чувство чуждо для нее. На да, морети просто стыдно за поведение с излишней секретностью. Кто их поймёт этих девушек? Рафаэль звял к церемониальным колокольчикам, и зал наполнился росносящими. Через несколько минут всё успокоилось, и я наконец-то утолил свой волчий голод. Благо, что меня не отвлекали разговорами до самого начала чаепития с немыдрённым десертом. Господа, Я прекрасно вижу назревание разговора, сидю удобный с вопросами. Я прервал молчаливое поглощение чая. Кто начнёт, вы или я? Я мельком взглянул на каждого, пытаясь понять их эмоциональный настрой. Присутствующие находятся в замешательстве или просто не знают, чего хотят или с чего начать разговор? Очень интересное открытие. Кроме того, все активно сопротивляются моему ментальному проникновению. А варлот еще и скарлят, поддерживают. Посему мое чтение получается плоховато. Чукча еще запропастился куда-то. Ну как с ним быть? Да и где искать-то этого пройдоха усатого? Мало того, он еще и рюкзачок оставил вне доступа, хоть его этого доступа у меня и не было никогда. А там и одежда есть, и вся амуниция... — Ну ладно, вернется. — Какие у вас планы? Рафаэль первым сдался и прервал сеансы гипноза, совмещенный с игрой в гляделке. — Офигенный вопрос. У меня даже лоб наморщился, и брови приподнялись от неожиданности. — Вы, уважаемый Рафаэль, это спросили, лишь бы паузу прервать? — Ну хорошо, я отвечу, и гораздо подробнее, чем вы все ожидаете. — Ну ладно, вернется. Се этими словами я отставил чайный прибор в сторонку и положил локти на стол, совсем не по аристократически. Э, прошу простить меня. Тёмный слегка усмехнулся. Ничего страшного. Я откинулся на спинку стула. Сейчас, господа Искарлет, я брошу все усилия на то, чтобы докопаться до вашего истинного отношения к своей персоне. Я приступил. к непренуждённому изложению планов. Я попытаюсь понять, что вам от меня нужно. Инцидент произошёл у домика в лесу в болот, ведь всех поставил с ног на голову, добавил я, внимательно следя за реакцией каждого. То есть вы рассчитываете на откровенный разговор, Рафаэль уточнил суть моего грубоватого начала. Мой агент «Вы проницательны, как никогда!» Я сделал комплимент магу, а сам сконцентрировался на Скарлетт, которая моментально покраснела и занялась чашкой, отведя от меня взгляд. «Если вы думаете, что произошедшее как-то повлияет на наше отношение к вам, то...» Продолжил темный, тщательно подбирая слова и выражения. «То я окажусь прав». Я избавил его от вранья по затронутой теме. Хочу предупредить всех, что не потерплю использования себя. Даже не пытайтесь предпринимать никаких действий. Лучше скажите только откровенно, что творится в вашем порубежье вдоль линии великого разлома. Я сделал ударение на слове вашем. Господа задачались или испытали неловкость? Мы тут заняты тем же самым, снова продолжил Рафаэль. На западе великих хребтов идёт сдерживание тёмных исчадий, и у нас происходит то же самое. Просто мы используем все доступные методы, а имперская армия зациклена на светлой стороне магии. Вот и всё. Я когда-то принадлежал к светлой стороне, но на тёмный инструмент Бербеборша Я имею в виду действенных, честно признался магистр и повёл плечом, показывая, что добавите мне чего. Спасибо за честность. Я сделал благодарственный поклон. А управлять вами, господин Феликс, у нас не получится, продолжил тёмный магистр. Опасно. Да и никто не знает, каким образом происходит активация сущности берсерка, скрытой в вас. Напереймает: "Хм, ты даже и не знаю, зачем это нужно", спросил он старика безразлично. "Ведь вы, Феликс, и так скоро станете наследником этих приграничных земель, и вам придётся встать на сторону защиты с нашей стороны", прозвучала железная логика в его словах. "Или я ошибаюсь?" Вот и именно я полностью согласился с его выводом. Поэтому, господа, Мне непонятна та игра, которую затери состри Скаррет. Но зачем ты привела меня в домик промысловиков и почему сер Саломон сразу не предстал в нормальном обличии? «Но Морите не атачать. Я поднял ладонь, останавливая ответные реплики амазонки, которая оторвала взгляд от чашки и уставилась на меня. Некрасиво, просто некрасиво, посетовал я. Давай понять, что тебе это не требуется. Я до сих пор не знаю полной версии извещания старика Белли. А вы тут пьесу ставите, пытаясь изобличить меня в том, чего не существует. Я замолчал, изображая сильнейшее расстройство. Вы будете дальше знакомиться с землями. Рафаэль перешёл к некоторой конкретике. — А да вы, господа, сами-то как считаете? Я даже усмехнулся, совсем не маскируясь, и развел руками. — Велите братана готовить. Я отправляюсь дальше. — А вы будете меня сопровождать, госпожа Скарлетт? — Прошу извинить меня за свое поведение, — отмерла будущая баронесса. — У нас с сестрой обострены чувства подозрительности, вот поэтому я и решилась на очередную проверку. Девушка объяснила причины своего поступка у болот. — Но вот настоящего нападения демонов я не предусмотрела, посему вся вина лежит только на мне. Началось самобичевание. Семьи уже получили щедрую компенсацию из-за потери. Она тяжело вздохнула и замолчала. — Я отправлюсь с вами, — заявил темный магистр. — Тем более, что следующее место на вашем пути — станет ключевым в исполнении завещания Сквайров. Без проблем. Сейчас мы отправимся под вёля и ток беседы за завтраком. С седла телосей